Глава 4. Как прошла ваша первая поездка по скоростному шоссе? Было непросто, да? Вы ехали одни или с инструктором по вождению. Успевали обращать внимание на все эти дебильные знаки. Рад слышать, потому что первые 15 минут моей первой поездки за пределами базы были кошмаром. Ладони вспотели, живот страшно болел, боль была острая. Я буквально сгибался от нее пополам. И паника, что я заблужусь на дорогах, которые плутали по лесу, была тоже плохим помощником. Каждый раз, когда я доезжал до поворота, и там, где до сих пор была дорога, вдруг резко вырастали деревья, я резко выворачивал руль, и только чудом не терял сознание. Через 15 минут я вспомнил, что нужно включить фары, и ехать стало проще. Больница, куда меня привела карта... Приложенная к аптечке выглядела как несколько серых зданий на обочине дороги. Вывеска с названием светилась очень тускло. Если бы не две машины скорой помощи, припаркованные рядом, может быть, я проехал бы мимо, стал бы наматывать круги и в конце концов от боли потерял бы сознание и свалился в какую-нибудь канаву. Я доковылял до приемного покоя. Было часа три ночи. Каким бы серым и сомнительным ни выглядело здание снаружи, внутри оно было залито ярким светом, сверкало чистотой. И мне навстречу уже бежали три человека в белых халатах. Все это ободряло и успокаивало. Меня уложили на кровать, и чьи-то руки стали меня ощупывать. Живот! прошептал я по-английски. Это были первые слова. Что я сказал за несколько лет человеку, если не считать Карен? «Живот!» Ко мне наклонилась врач, черная женщина с голубыми глазами за очками в мощной оправе, и заслонила собой утешительно выглядевший потолок. «Мне нужно, чтобы вы объяснили мне, что именно у вас болит, молодой человек!» Сказала она. «Где именно болит?» «Внизу, в животе!» «Готовьте к КТ!» — сказала она кому-то. — Где именно в животе? Слева или справа? Тупая боль или острая? Объясните как можно подробнее. К тому времени я уже очень неплохо говорил по-английски, но из-за боли, а тем более после изматывающего часа за рулем, объяснять мне было трудно. — Справа, кажется, — сказал я, закрыв глаза. — Справа. И болит. — Ладно, так мы только теряем время. Сказала она кому-то рядом. «Дональд, поменяйся с ним на минутку и опиши мне изнутри эту боль. Парень в этом отношении бесполезен». А, да, медицинские обмены. Вскоре после того, как браслеты вышли на рынок, врачи по всему миру поняли, что у них появился один из лучших инструментов для диагностики. Возможность, наконец, поговорить с тем, кто что-то понимает о жизни. Медицинские обмены это обмены на очень короткий срок, в которых один из медиков, обычно ординатор первого или второго года, которого и так все гоняют, обменивается с больным на 1-2 минуты. Порой случалось, что ординатор умирал в теле больного, не успев вернуться в свое тело. Но подавляющее большинство медиков сходились во мнении, что это необходимая процедура, эффективная и не рискованная. Разумеется, некоторые больные не хотели возвращаться в свое тело. Было трудно вдруг отказаться от такого облегчения, перехода в другое тело, непоколеченное, небольное. не больное. Поэтому браслеты бедных ординаторов были заранее запрограммированы так, что возвращали их обратно автоматически через 5 минут, если не ввести специальный код. Если больной хотел и позже на какое-то время избавиться от боли, чувствовал, что обезболивающих не хватает, Он всегда мог заплатить терпилом профессионалам, которые обмениваются с вами на то или иное время, или обратиться в какую-нибудь благотворительную организацию, которая оказывает такую помощь. Жребий обменяться со мной и рассказать, что я чувствую, выпал Дональду. Он явно не был этим доволен, но врач, ответственная за смену, как я позже узнал, ее звали Линда, не дала ни ему, ни мне времени на раздумья. Она схватила мою руку и набрала на моем браслете его номер. Когда Линда набирала номер Дональда, я понял, что сейчас перемещусь в свое третье тело. Или нет. Браслет на моем запястье быстро нагрелся, загорелся и свалился на пол приемного покоя. Холли щит! Что это было?» Уголком глаза я видел, что она переглядывается с другим врачом. Дональда я не видел, но предположил, что ему немного полегчало. К нам уже бежали остальные врачи, один из них наступил на браслет и потушил пламя. «Ладно», — сказала врач, — «поступим так, как делали раньше». Я очнулся поздним утром, медленно сел на свои больничные койки. Палата была большая, стены выкрашены в спокойный кремовый цвет. За окном видны были крышки городка, к которому относилась больница, а вдалеке — верхушки деревьев в лесу откуда я приехал прошлой ночью. Аппендикс, аппендицит, вот что у меня было. Линда быстро и четко объяснила мне, в чем дело. И когда я, скрипя зубами, дал согласие, меня повезли в операционную. Откуда вывезли, уже аппендикс лес. Никто меня не отравил, никто не пытался причинить мне вред. Паранойя снова ввела меня в заблуждение. И как у нас дела сегодня, господин Макнатайр. Спросила медсестра, заходя в палату. Я улыбнулся ей. «Спасибо. Гораздо лучше. Так меня, значит, зовут Грег Макнатаер. В пакете бумаг на экстренный случай, который прилагался к аптечке, были среди прочего и документы того, кто был в этом теле еще несколько лет назад. И раньше на кусочке желтой бумаги был написан даже его секретный личный код» угловатым почерком, который, видимо, принадлежал настоящему Грегу Макнатайру. Медсестра положила мне руку на лоб, намерила мне пульс и дружелюбно улыбнулась. Она была кореглазой блондинкой, и десятки старых фильмов, которые я посмотрел в лесном доме, чуть не заставили меня спросить ее, не захочет ли она когда-нибудь сходить вместе выпить чашечку кофе. Я удержался в самый последний момент. «Когда меня выпишут?» Спросил я. «Доктор сейчас придет, и вы спросите ее, о чем хотите? Видно, что вы неплохо восстанавливаетесь. Это несложная и быстрая операция. Вам незачем оставаться с нами слишком долго. С тобой бы я остался и наподольше». «Спасибо», — ответил я. «Не за что», — сказала она, и быстро вышла из палаты. «Через несколько дней я вернулся домой». Не успел я привыкнуть к внешнему миру, как снова оказался в доме в лесу. Как сказала медсестра, которая оформляла мою выписку, «Мухи времени любят ветер». Из больницы я вынес две новые вещи. Маленький шрам внизу живота и имя, которое напоминает что-то из старых вестернов. Мне нужно было отдыхать, шесть недель запрещено было заниматься спортом и поднимать тяжести. Но чувствовал я себя абсолютно здоровым. Я зашел в кабинет и положил карту и документы Грега Макнатайра на место, Пошел в спальню, лёг на кровать и меньше чем через минуту уснул. Та ночь, первая после возвращения из больницы, запомнилась мне двумя вещами. Первое это странный сон, который я видел. Я сидел в темной комнате, согнувшись над столом. Над моей головой сильным белым светом горела лампочка. Свет был направлен на одну вещицу, которая лежала на столе. Это был черный браслет шикарного вида, с которого сняли заднюю крышку, а я копался в механизме чем-то вроде двух длинных иголок. Я передвигал тонкие проводки и дотрагивался до разных участков материнской платы браслета. «Две длинные иголки были привязаны черным проводом к коробочке, которая лежала на краю стола. От нее отходил еще один проводок, красный, раздваивающийся. Он вел к наушникам, которые как раз были у меня на голове. Время от времени, когда я дотрагивался иголками до той или иной точки браслета, я слышал тихий, как будто отдалённый пикающий сигнал. Мои руки выглядели так же, как раньше». У руки молодого человека с тонкими пальцами, но пальцы были длиннее и белее, чем мне помнилось. Откуда-то сзади доносилась очень тихая музыка регги, она шла как будто от радио, которое было скрыто за плотной занавеской. «Как дела, мистер Арбель?» — услышал я хриплый голос. «Как вам кажется, вы успеете закончить это сегодня?» «Это мой третий Карлос». Услышал я голос, похожий на мой, только более глубокий и гораздо более хриплый. Я не поднимал головы от стола, мой взгляд был сосредоточен на маленькой материнской плате. «Третий?» — переспросил он. «Так что ты здесь делаешь? Иди домой, парень!» «Все уже ушли, ты один остался!» Второе, что мне запомнилось, произошло после пробуждения от этого сна. Было очевидно, что я скучаю по своему прежнему телу. И почему-то из операции по удалению аппендикса мне приснился сон о том, как я копаюсь во внутренностях браслета. Я быстро проснулся, как бывало раньше, когда мне казалось, что за моей кроватью кто-то стоит. В этот раз там тоже никого не нашлось. Была поздняя ночь, но спать совершенно не хотелось. Мое тело использовало всю энергию сна, которая ему была нужна я стал размышлять о своем сне то что в больнице на моем запястье снова сгорел браслет было плохим знаком будет очень трудно обменяться обратно в мое прежнее тело и видимо это объясняет почему прошло так много времени а я все еще здесь впрочем может случиться ну может же что когда то кто нибудь направит вызов мне а не я ему все будет иначе я поднял руку и понял что браслета на ней нет. Вернувшись домой, я забыл надеть запасной. Я вскочил с кровати, побежал к лестнице, чтобы спуститься в кабинет и найти новый браслет. Но когда я проходил мимо окна, что-то зацепило мой взгляд. Я остановился и выглянул. На поляне между домом и лесом кто-то стоял. Высокий мужчина, одетый в блеклый кожаный жакет и узкие джинсы. Он стоял и смотрел на дом». Лунный свет освещал его лицо и придавал ему яркий болезненный оттенок, бледный, безголосый призрак в джинсах, который стоит столбом и смотрит на дом. Наконец он стал шевелить головой, оглядывать дом от стены до стены, как будто измеряя что-то взглядом, а потом медленно, тяжело поднял взгляд наверх, к окну, прямо на меня. Я отпрыгнул в сторону и приник к стене. С ужасом я вглядывался в темноту. Видел ли он меня? Попытается ли он войти? Может быть, в доме уже кто-то есть. И он ждет, пока этот человек выйдет. Я слышал свое дыхание, пытался успокоиться, пытаясь оглядеть самые темные уголки и убедиться, что там меня никто не подстерегает. Наконец, я потихоньку развернулся и снова посмотрел на поляну между домом и лесом. Она была пуста. Лунный свет теперь озарял только ее. Я стал бегать туда-сюда, выглядывать то из одного окна, то из другого. Человек исчез без следа. Полная тишина, при этом страшная. Но тот взгляд, который был устремлен на меня, вспоминался мне снова и снова. Пронзительный, ищущий. Нет, снова уснуть в ту ночь я не смог.